Глава десятая. Дуэль. «Сержант, эта тварь все еще на посадочной площадке!» Лео стоял рядом с Триш, озвучивая свои наблюдения. «Пока что ограничивается какими-то стрёмными фразочками, как из фильма ужасов. Но даже если попытаемся прорваться к Итану, мимо нее не пройдем. Надо чем-то отвлечь!» Невольно вырвалась из уст «Триш». «Этот псих не хочет нас просто так убивать. Ему нравится сам процесс, нравится запугивать, чувствовать страх». «Может выпустить кого-то из заключенных, как наживку?» — предложил очередную идею Лео. «Ты спятил, сержант резко переменилась в лице. «Ты боец оплота, солдат. Оплота законности и порядка в нашей республике, а не беззаконие и дикарства Мы не будем использовать гражданских как щит». Невольно левая рука Триш устремилась к цепочке на шее, словно рефлекс, побуждающий касаться памятной награды каждый раз, когда речь заходила о чести и доблести бойцов оплота. Почувствовав это, Триш машинально одернула руку. Они преступники, попытался возразить боец. Я не хочу из-за них умереть. Ты умрешь не из-за них, Лео, выкрикнула Триш и тут же сбавила тон. Если умрешь, конечно, не из-за них. А только из-за себя. Недостаточно быстр, недостаточно умен, недостаточно воображения, чтобы придумать нормальный план. Или же, может, это будет просто твой выбор, когда не сможешь поступить иначе. Выбор? Боец явно не понимал последнего аргумента. Кто может выбрать смерть? Триш улыбнулась. Смерть можно выбрать, если другие варианты еще хуже. Лео явно не понимал образной философии Патрисии, но она все же продолжала, возможно, даже больше для самой себя. Если альтернатива — отказаться от себя, от своих принципов, своей сути, позволить умереть гражданским, например, или своим бойцам, в таком случае никакого выбора нет. Ты просто поступаешь как должен. Готовь группу, а я отвлеку эту тварь. Лео неодобрительно качнул головой, но понимал, что спорить бессмысленно. Со скупым есть, он направился к остальным. Спустя еще несколько мгновений все были готовы к решающему броску. «Значит так, план следующий», — начала Атриш краткий инструктаж собравшихся. «Сейчас я спрыгну с мостика и атакую эту тварь. У меня есть пара подствольных гранат, так что рассчитываю изрядно позлить нашего друга». Как услышите взрывы, сразу бегом в сторону восточного входа. Внутри вас встретят. Вопросы есть? Да, сержант. Тут же вступил Том. Вопрос один. Почему тебе так не терпится умереть? Потому что после смерти мне не придется слушать твои смазливые причитания, Коэн. Ну так, вышиби себе мозги. Зачем оттягивать? Том, похоже, тоже подустал от их вечных отшучиваний и попытки избегания суровой реальности. «У тебя есть план лучше? Предлагай». И, видимо, в этот раз Триж была готова к серьезному разговору. «Да любой план лучше!» Едва не криком реагировал Том. «Перестрелка с шотом — это пара секунд, а потом нас перебьют в поле, как скот, а я не собираюсь умирать». «Так предлагай! Предложи что-то лучше!» Похоже, аргументы Коэна были весьма убедительными. «Я говорил, мы уже встречались с Шотом». Том немного сбавил градус беседы и понизил тон. «И да, он был больным мерзавцем, убивающим ради развлечения, но кое-что ему нравилось куда больше». «И что же это?» — подключился к беседе доктор Хьюз. «Он обожал дуэли». Наверняка старина Хью может поставить более точный диагноз, но мне всегда казалось, что он просто подсознательно хочет сдохнуть. И каждый раз, когда не получалось, он срывал свой гнев, изувечивая противника. Наверное, отыгрывался на окружающих из-за каких-то детских комплексов. Я бы скорее тебе диагноз поставил, Том, и твоим детским комплексам. Хьюс продолжал язвительно комментировать рассказ Коэна. «Да-да, короче. Поэтому и называли его Шот, потому что на этих дуэлях он давал право первого выстрела противнику». «Что?» — Триш скривилась от удивления. «Тогда каким образом он все еще жив? Не могли же все мазать?» «Я не знаю, сержант, но, как видишь, Шот живой, поэтому, чтобы он там не делал, делал он это хорошо». «И ты хочешь, чтобы я вызвала его на дуэль?» Триш пыталась уловить мысль. «Нет, я хочу сам его вызвать. А вы пока переберетесь в здание». «Что?» Сержант явно пребывала в некотором замешательстве. «Зачем тебе это? Что ты задумал?» «Я задумал убить Шота и отправиться по своим делам». «Нет, так не пойдет. Мне нужен полный план». Триш не унималась. «Сержант...» Том, похоже, был настроен решительно. «Ты можешь либо прыгнуть с мостика и наблюдать, как эта машина всех нас перебьет, либо довериться мне, и тогда, как минимум, вас он будет убивать после меня, вдоволь наигравшись». Триш на мгновение застыла. Ее взгляд пристально сверлил стоящего напротив Тома. В его лице трудно было что-то разглядеть, кроме пелены мужества и отваги. Но, кажется, в этот момент... Там было что-то иное. Нет, едва ли она прониклась симпатией к малознакомому вору, но ей определенно хотелось верить, что в нем есть что-то доброе. «Ладно», — коротко выдала Триш и сняла наручники с заключенного. «Действуй». «Ты справишься», — робкий голос Лии раздался вслед. «Всегда справлялся». В то же мгновение Том выдвинулся в сторону посадочной площадки. Неспешно, с поднятыми руками и без оружия. Остальные прижались к небольшим иллюминаторам вдоль корпуса, пытаясь разглядеть происходящее за бортом. «Вы знаете, что он задумал?» — обратилась сержант к оставшимся членам банды. «Есть догадки», — раздался голос Дэнни. «Том не все рассказал об этих дуэлях». Шот всегда предлагал свое оружие. Один из двух пистолетов на выбор. Противник мог выбрать любой. Но там явно было что-то нечисто. Когда проигравший после выстрела лежал едва дыша, Шот подходил к нему и что-то шептал на ухо. Мы думаем, что он рассказывал, каким образом ему удалось провернуть этот трюк. «Он же просто головорез!» — не удержалась сержант. «Этот фокус должен быть уровня уличного балагана». «И вы никто до сих пор не знаете, как он это делал?» «Ну, извините, нет, не знаем». Дэнни парировал со звенящей обидой. «Мы тут университетов не заканчивали, да и это же больше как легенда. Вживую я этих дуэлей не видел, только торгаши рассказывали. Конечно, все считают, что дело в оружии, типа один из пистолетов бракованный. Может, Том на это рассчитывает? Что если у него сейчас новый костюм и новое оружие...» то в нем нет этого брака, и дуэль будет более-менее честной. «Честной?» — переспросила Триш, и по ее взгляду стало понятно то, что и без того звучало в головах собравшихся. Дуэль с бронированной трехметровой машиной для убийств по определению не может быть честной. Тем временем Том уже поравнялся с гигантским созданием с ярко-красным гребнем. За спиной монстра развивались небольшие отростки, на конце одного из которых болталась окровавленная голова. «Шот! Здорово, мужик!» Том начал сразу с дела. «Мы виделись пару раз на Альфире. Я Том. Том Коэн». Ответа не последовало, но монстр явно становился более агрессивным. Он начал неспешно приседать, словно дикое животное, занимающее удобную позу для нападения. «Дуэль!» — не дожидаясь развязки, решил форсировать Коэн. «Я вызываю тебя на дуэль!» В тот же миг монстр замер, словно услышал что-то далекое, но необычайно родное, что-то такое, что отдавалось трепетом в глубинах его сознания. Он неспешно выпрямился, и, казалось, из-под его шлема начало доноситься что-то, напоминающее хихиканье. «Дуэль!» Затянул монстр. «Это справедливо. Да, справедливо». Он продолжал шипеть сквозь скафандр, словно находясь в каком-то диалоге со своим подсознанием. «Да, но у меня нет оружия, так что давай твоим», — выкрикнул Том. Шот затих. Его терзали внутренние смятения. С одной стороны, в этот раз у него не было привычных пистолетов, но с другой у него теперь совершенный костюм, проиграть в нем просто невозможно. Так что никаких рисков. Еще мгновение замешательства, и из-за спины его костюма проявились скрытые отсеки с двумя внушительными инопланетными винтовками. Шот, резким рывком сняв их со своей спины, швырнул прямо к ногам Тома. Дальше в несколько размашистых шагов приблизился к космическому кораблю, И посадил оторванную голову на одно из крыльев со словами Прикрывай меня! Коэн до сих пор, пребывая в некотором шоке от повадок противника, все-таки поднял одну из винтовок и попытался выстрелить в воздух. Но ничего из этого не вышло. Инопланетная техника была слишком сложна для интуитивного понимания. Какого черта шот! Это нечестно! «Оно не стреляет!» «Какой же ты тупой!» Раздраженно вырвался механический голос создания. Шот тут же в несколько размашистых прыжков вернулся назад и, схватив вторую винтовку, показал, как она активируется. «Зажимаешь слева, затем вверх, и выстрел!» Продолжал причитать он. «Да-да, вроде понял!» Том повторил все в точности, и в тот же миг раздался мощный импульсный выстрел. Голубой пульсирующий луч устремился в небо. У этого оружия мощность была явно больше привычной для дуэли. Шот, словно завороженный, смотрел вслед отдаляющейся волне. «Здоровый луч!» — прокомментировал увиденное Том. «Лучше бы мне не промахнуться». «Тебя-то, наверное, даже не поцарапает, а вот меня, походу, разорвет в клочья». Конечно, Том говорил все это неспроста. Важный момент всех историй о Шоте заключался в его желании восхищения. Все его жертвы перед самой смертью имели возможность услышать пару прощальных фраз от Шота, осознать всю его дьявольскую хитрость и интеллект. Этот момент упования своим величием был самым важным фактором во всем этом фарсе дуэлей. И, конечно же, если Томас отрет в порошок гигантский импульс, рассказывать о своей хитрости будет просто некому. Шот это понимал, точнее, понял, увидев удаляющийся голубой след. Да! -а -а", фыркнул он в ответ, не промахнись! А теперь расходимся! Протяжно выдавил шот. На десять стреляем. Следом из его скафандра начал доноситься механический отсчет. Один, два. Пора! Внутри корабля раздался голос Дэни Они расходятся. В тот же миг все выжившие кучно бросились в сторону восточного входа в комплекс, стараясь обижать стороной линию возможной перестрелки. Тем временем дуэлянты синхронно отдалялись друг от друга в разных направлениях. Наконец, механический отсчет дошел до десяти. В тот же миг Том обернулся и раздался первый выстрел. Гигантский луч устремился в сторону противника и ожидаемо с грохотом разбился о невидимое защитное поле создания. «Вот и все». Едва успел прошептать Коэн, и тут же стремительный ответный импульс ударил буквально в паре метров от него. Конечно, Шот не промазал. Он лишь добавил необходимую погрешность, чтобы его противник не умер мгновенно. Взрыв был столь сильным, что Тома отбросила в сторону. Гигантская выжженная воронка красовалась на его прежнем месте. Земля красилась в багрово-красный цвет. Из-под развеивающейся дымки стало проступать израненное тело Тома. Взрывом ему оторвало левую ногу, но благо термическое воздействие мгновенно прижгло рану и остановило потоки крови. Руки и части тела были обезображены ожогами. Шлем, прикрывающий лицо, покрылся глубокими трещинами и царапинами. «Нет!» – с другого конца комплекса выкрикнула Лия, но Дэнни силой втащил ее в комплекс. Все беглецы были в безопасности. Последней остановившейся у самой двери была Патрисия. Она смотрела на поле этого побоища, и ее взгляд был невероятно опустошен. Она до последнего верила, что у Тома был план. Настоящий план. Что это не глупое безумное самопожертвование, а очередная хитрость закоренелого преступника. И вот он, асоциальный элемент, бандит и угроза обществу, истекает кровью, чтобы они, бравые защитники и оплот республики, могли жить. Это несправедливо и неправильно. Триш сжимала свой кулон, пытаясь разглядеть в поднявшейся пыли хоть какие-то признаки того, что Том все еще жив. «Сержант, заходим!» Пытался вразумить ее Лео, но его голос был словно заглушен роем внутренних мыслей и терзаний Триш. Пока что единственное, что она видела отчетливо, это размытый силуэт величественно шагающего Шота. Он словно плыл над дымкой, самодовольно дефилируя в сторону поверженного противника. Том, Том, Том. Не «Небось, гадаешь, терзаешься, как же мне это удалось?» «Фух!» Коэн, собравшись силами, сплюнул кровь. «У тебя защитное поле, ублюдок, что тут гадать?» «Том, Том, береги силы, а то ведь не доживешь до развязки». Монстр, словно не замечая ничего вокруг, продолжал свой рассказ тихим размеренным голосом. Наконец он приблизился вплотную, огромными щупальцами обволок тело Коина и поднял на несколько метров над площадкой, в аккурат, чтобы их головы были напротив друг друга. «Том! Том! Зацени шутку!» С придыханием, словно восхищаясь своим остроумием, продолжал шот. «Ручка, ножка, огуречек, обгорелый человечек. Кто это?» «Я, едва сдерживаясь, чтобы не потерять сознание, выдал Том». «Да, гениально, правда?» Звенящий голос продолжал радоваться своему триумфу. «Ну, не знаю, Шот, мне что то не зашло». Сплевывая кровь, Том старался сохранять сознание и расположение духа. «Но вот, когда меня спросят, где твоя нога, Том?» Продолжал выдавливать он из себя. «Я отвечу, что вогнал ее в задницу Шота так глубоко, что она оторвалась!» Хе! <сёк> Шот явно не оценил дерзости умирающего бедолаги. Но время поджимало, с такими ранами долго не живут. Так что здоровяк притянул к себе окровавленное тело практически вплотную. И в тот же миг зеркальный шлем создания исчез в основании шеи. Лысая голова Шота, подключенная какими-то биомеханическими отростками к скафандру, возникла всего в паре сантиметров от лица Тома. Он наклонился еще ближе, чтобы лишь тот слышал его шепот. «Мой секрет, Том, это Лайенс». Он взглядом указал на окровавленную голову убитого солдата, лежащую на одном из крыльев космолета. Конечно, речь шла не об этом бедолаге, но, видимо, его наличие символизировало некогда потерянного друга. «Мой верный Лайенс всегда смеялся над моими шутками. Лучший снайпер из всех, кого я знал. Не промахнулся ни разу, даже когда плоты нашли меня. Он завалил пятерых, прежде чем...» «Славный мальчишка...» Удивительно, но именно воспоминания о далекой болезненной утрате словно возвращали шоту остатки человечности. Его разум на мгновение вновь был ясен, и глаза излучали только пустоту, без уже, казалось, привычных ноток безумия. «Он тебя заждался!» С кровью выплюнул Том и зажал в кармане кнопку дистанционного взрывателя, который когда-то отобрал у доктора Хьюза. Тут же последовал взрыв. Капсула в голове Шота сдетонировала громким хлопком, пробив ему затылок. Теперь, когда Шот снял свой шлем, ничто не мешало сигналу детонатора пробиться к заветной цели. Огромный скафандр с грохотом рухнул на землю, повалив вместе с собой и израненного Тома. Коэн расплылся в самодовольной улыбке, раскинув руки на обожженном плаце... И утопая взглядом в желто-сером небосклоне. Не худший конец, не лучшие жизни. Мысли смирения звучали эхом в его голове.